Глава 20 На орбиту. Ночь разрывалась урчание моторов-тягачей, шипение маневровых двигателей, межпланетных транспортников и малых десантных кораблей, которые один за другим выводились из ангаров 10-го полка. Светло, как днём. Многочисленные фонари и прожекторы не оставляли полуночной темноте ни единого шанса. Вторая рота учебного батальона в полном составе стояла перед линией ангаров. Женька часто зевала и вот-вот снова тянет рот. Наклонившись к высокому 100-килограммовому рюкзаку, поставленному перед ней, Левадова притворилась, что поправляет лямки, а на самом деле прятала лицо. Когда перед командой вольно приказали поднять визоры, зевать стало небезопасно. Легко нарваться на взгляд одного из офицеров или сержантов роты и тогда взбучка за сонливость почти гарантирована. Ливадова не хочет спать, не тянет ее ко сну, хотя снова зевает. Она волнуется. Иногда чувствует дрожь боязни. Отсюда и живота Глупо страшиться предстоящего перелета. Но шутка ли? Вторая рота и вместе с ней Евгения перебрасываются на Марс, на другую планету. В прошлой жизни не довелось летать самолетом. А в этой уже и поднималась в воздух на личном джете президентского сына и попробовала себя в полетной имитации на тренажере разведывательной роты. В самолете Воронцова не было страшно. По крайней мере, она не помнила, что боялась полета. Тогда страхи были совсем другими и мысли тоже. В броне летуна перед имитацией воздушной разведки и во время виртуального полета Женька действительно испытала страх высоты и поборола эту боязнь. Но её источником была компьютерная реальность. А прямо в эти минуты всё другое. Всё по-настоящему. Левадов ожидает погрузки на космический корабль. Каким он будет, этот ваш Марс? Каким окажется космос? Вторая рота в тяжёлой экзоброне. Это обязательное снаряжение при выходе на планетарную орбиту. Солдаты, сержанты и офицеры также получили полный комплект оружия и боеприпасов а еще рюкзак, совсем необходимым для дальней передислокации. Весил он ровно 101 килограмм. И без экзосистемы был совершенно неподъемным. В тяжелом боевом скафандре на плечах ощущался серьезный вес, но не более того. Осознаешь тяжесть рюкзака и чешешь дальше. По крайней мере, 3 километра до ангаров, что прошли пешком, не показались личному составу чем-то трудным. Рота ждала приказа на погрузку. Все знали, что летят на Марс, но зачем? О переброске на соседнюю планету майор Моров объявил позавчера, на вчерашнем построении, и сразу предупредил, что любые разговорчики о войне будут пресекаться самым жестоким образом, потому что никакой войны нет. «Задача учебно-боевая», — сказал он тогда, — «наш 10-й отдельный десантно-штурмовой полк перебрасывается на Марс. Утром выяснилось, что речь идет не о полной передислокации со сменой расположения базы, однако практически весь личный состав и вооружение направляются на Марс для выполнения поставленной задачи. Какой? Офицеры в течение дня несколько раз повторили, что задача является учебно-боевой. С учебой все понятно. Но как только рядом не оказывалось сержантов или тем более офицеров, во взводе мгновенно начинались перешептывания. Зачем выдадут оружие и в чем заключается боевая часть задания? Неужели все-таки война или мятеж? Ни о чем подобном командование не сообщало. Вернее, на построение перед получением тяжелой брони Мор подчеркнул, что ни войны, ни тем более мятежа в колониях Красного сектора на Марсе нет и не будет. Но десантники на то и десантники, что всегда готовы порхать по планетам Солнечной системы, как бабочки. «Бабочки, блин!» Вспомнив о неуместном, по мнению Женьки, сравнении, девушка перестала зевать. Стало смешно. Бабочки в тяжелых бронированных скафандрах с крупнокалиберными автоматами и стокилограммовыми рюкзаками на плечах. Десантно-штурмовая бабочка. На пяти бронемобилях прибыл взвод управления батальона машины остановились в сотни метров от второй роты. Из двух головных броневиков выбрались комбат и офицеры штаба батальона. Подполковник Чесноков и сопровождающие его офицеры тоже были в тяжелой броне и с оружием, но без рюкзаков. скорее всего те в багажном отделении броневиков. Экзоистемы штабных офицеров были точно такой же тяжелой штурмовой модификации, как у личного состава второй роты. Управление учебного батальона поднимется на орбиту на одном корабле вместе с ротой майора Морова. Вторая рота встретила подполковника Чеснокова построением в две шеренги и докладом командира. За спинами прибывших офицеров выгружался взвод управления. В бронемобилях остаются только водители. Они скоро отправятся к погрузке на корабль, что доставит учебный батальон в составе второй роты и взвода управления на Марс. Марс. Примысли о другой планете... Женька всякий раз вздрагивала. Она почти не слушала короткую речь чеснока перед строем второй роты, в которой звучали только призывы помнить о долге и неукоснительно выполнять приказы командиров. Никакой конкретики. Речь ни о чем. Но хорошо хоть недолго. Когда комбат закончил, снова прозвучала команда вольно. Колонна из пяти машин двинулась к ангарам, из которых уже вывели часть кораблей. А личный состав взвода управления направился ко второй роте, чтобы расположиться рядом с первым взводом. Женька и остальные следили за отбывшими броневиками. Те поднимутся на борт того же корабля, на котором полетят и они. В сущности, нет никакой разницы, на каком именно малом десантном корабле отправляться в космос. Но почему-то на взлетно-посадочной площадке думается иначе. «Поскорей бы узнать, какой из малых десантных кораблей твой». Вторая рота учебного батальона подошла сюда первой. И в эти минуты к ангарам подтягиваются пешим порядком другие роты, а также колонны машин. Часть тяжелой бронетехники погрузили на транспортники за минувший ночь и сумасшедший день. Но на корабли подняли далеко не все запланированные к переброске машины. После получения приказа о передислокации на Марс работы с погрузкой техники продолжаются уже вторую ночь. А сейчас начинается вывод на орбиту и личного состава. Пока только на орбиту. Потому что полностью полк будет выведен в космос к исходу третьего дня. Немного зябко. Холодный ветерок второй половины февраля дует в лицо. Левадова усмехнулась Февраль. В 23 веке зима гораздо теплее, чем в ее времени. По меркам 21 столетия здесь ощущается лето. Как там мама? Для нее ничего не изменится, если Андрей и Женька вернутся в тот же день, когда их похитили. Но вернуться ли?» Грустно вздохнув, Женька поправила ремень крупнокалиберного автомата. Сейчас она ефрейтор Левадова. Это ее настоящая и судьба. Она теперь в армии и все свое будущее связывает только с ней. Разве что случится чудо и каким-нибудь волшебным образом отыщится Андрей. Вторая рота и управление батальона проторчали на бетонной площадке еще час, пока не прозвучала команда, к повзводному построению в колонну ПО-2. Учебный батальон получил приказ на погрузку. Бойцы и офицеры направились к кораблям, один из которых предназначался для них. В нынешнем составе батальона хватит одного МДК. Корабли этого типа предназначались для переброски роты десантников вместе с легкими бронемашинами, а в батальоне сейчас только одна неполноценная рота из двух взводов. Поэтому вторая рота и взвод управления летят вместе. Подошвы тяжелых ботинок герметичных скафандров бьют по бетону. За плечами бойцов и офицеров огромные рюкзаки. Автоматы висят на груди на переброшенном через шею ремне и дополнительно закреплены спереди, чтобы меньше болтались. «Бегом!» Вторая рота и взвод управления побежали к МДК с номером 034 на обшивке. На корабль, хвостовую часть по выдвижным сходням, въезжали пять бронемобилей. Когда десантники добежали до корабля, с боковой надстройки опустился трап для подъема на борт личного состава. «По одному!» Второй взвод поднимался последним, причем без командира и замком взвода. Старший лейтенант Еременко и сержант Горгуа уже внутри малого десантного корабля. Они направились на борт раньше вместе с командованием батальона. Левадова сделала первый шаг по трапу. Не будь она в тяжелом скафандре экзосистемы, ноги точно подкашивались бы. Ей страшно. Она плохо понимала, почему до спазмов в животе боится космоса. И чтобы идти, все время повторяла про себя одно и то же. «Делай шаг, Женька, делай шаг и смотри только на рюкзак Бастрюкова». Командир первого отделения шел впереди нее. После присвоения звания ефрейтора, место Левадовой в старую второго взвода теперь всегда за гаденышем Не нравился Женьке этот скользкий тип. Но ослушаться прямого распоряжения Еремы, как звали за глаза старшего лейтенанта, она не могла. На то он и командир взвода. Отвлекшись на посторонние мысли, Левадова добралась до верхней части трапа. Он вёл в шлюзовую камеру, откуда периодически доторгался рёв старшины роты старшего сержанта Дуракова. Бастрыков и его рюкзак уже скрылись внутри. Второй взвод, направо, шевелитесь. Женька вошла в шлюзовую камеру, будто ринулась в тёмный омут, и первым, что увидела, была красная рожа Дуракова. Быстрее, ефрейтор, быстрее. Есть, господин старший сержант. Левадова почти выпрыгнула из шлюзов в следующий отсек. Она уже не замечала, что облачена в тяжелую броню, а за спиной 100 килограммовый рюкзак. В отсеке, расположенном за шлюзовой камерой, было пусто. Из него вели три коридора. «Второй взвод направо!» Левадова свернула в коридор по правую руку. Впереди, в нескольких десятках метров, сдвинутого вдоль стены люка, стоял сержант Горгуа. Он махал рукой, подзывая к себе бегущего по коридору Бастрюкова. «Ефрейтор, сюда! Бегом!» Гаргурья заметил Левадову. Опять приказано бежать. «Зачем такая спешка?» Гремя ботинками по металлической палубе, Женька добежала до сержанта. Он указывал на проход в следующий отсек МДК. «Кубрик второго взвода!» сообщил Гаргурья. «Давай туда!» Женька свернула влево. Люк и проход были высокими и широкими. Левадова спокойно, не снимая с плечи рюкзака, вошла в прямоугольный вытянутый в длину отсек. Он напоминал взводную палатку, к которой за полтора месяца успела привыкнуть Женька. Но только отчасти, потому что двухъярусные койки и тумбочка между ними занимали лишь правую половину отсека. «Ефрейтор!» — старший лейтенант Еременко показал на посадочное место в левой половине кубрика. Перед каждой двухъярусной койкой стояли два кресла. Одно — Спинкой к левой стене отсека, другое — к проходу почти трёхметровой ширины, который отделял ряд кроватей от ряда кресел. Получалось, что кресла расположены друг против друга. «Рюкзак в креплении!» — приказал Старлей. На спинке кресел, установленных со стороны прохода, висели ремни, которые легко вдевались в специальные отверстия на рюкзаке и плотно прижимали его к палубе и задней части кресла. Точно такие же ремни висели на спинках нижнего яруса кроватей. Женька закрепила свой рюкзак около кресла, на которое указал Еременко. Место для вещмешка у двухъярусной койки, напротив, было занято рюкзаком Бастыркова. Сам гаденыш устроился в кресле напротив Левадовой. Мысленно выругавшись, Женька упала на свое место и пристегнула ремни безопасности. Крест-накрест на груди и еще на поясе. Экзосистема ефрейтора Левадовой и противоперегрузочные кресла соединились в одно целое. Автомат точно и плотно встал прикладом вверх в специальный паз в правой боковине кресла. Женька выдохнула. Страх перед полетом почти выветрился из головы, а в кресле даже уютно. Но она опять рядом с Бастрюковым. Женька опустила взгляд, чтобы не сомневалась, что устроилась на предназначенном для нее месте. Индикатор на правом подлокотнике отображал ее звание и фамилию. «Ефрейтор Левадова. Первое отделение второго взвода. Вторая рота учебного батальона». «Привет!» — Бострюков помахал Женьке Петерней и противно ухмыльнулся. «Жаль, что его физиономия не закрыта визором. Плюнуть бы в его гадкую рожу!» Бострюков опять растянулся в ухмылке. Будто мысли ее читает. «Чушь!» Но в любом случае Бострякову известно, что Левадова не питает к нему добрых чувств, если не сказать больше, и он отвечал взаимностью. Сейчас, например, решил поглумиться. «Будем лететь вместе целую неделю», — ехидно произнес командир отделения. «Ты снизу будешь или сверху?» Бостряков кивнул на двухъярусную койку за креслом Левадовой. «Господин Ефрейтор разберется сама», — огрызнулся она. Женька знала, где у гадёныша больное место. Ухмылка сползла с лица Бастрюкова, сменившись злым оскалом. Его уязвляло, что кто-то во второй роте обошёл его по званию. «Разговорчики!» Над Левадовой и Бастрюковым навис старший лейтенант Ерёменко. «Слишком часто болтаешь, рядовой! Особенно для командира отделения! Усёк Бастрюков!» «Виноват, господин старший лейтенант!» Антон вжался в экзоброню. Он всегда присмыкался перед офицерами. Ничтожество. А Женька очень довольна. Бострюков жалок, и его рот на замке. По меньшей мере, гадёныш будет молчать, пока взвод не закончит с размещением на корабле. Кубрик быстро наполнялся новыми бойцами. Рядовые сбрасывали с плечи рюкзаки, вставляли в специальный паз свои АК-233 и устраивались в креслах, на которые им уже указал командир. Скоро второй взвод почти в полном составе оказался в кубрике. Последним оставался сержант Горгуа. Замком взвода зашел внутрь и нажал кнопку в щитке управления слева от входа. Люк закрылся. Сержант устроился в ближайшем к выходу кресле, подле которого уже был закреплен его рюкзак. Старший лейтенант тоже направился к своему месту. Его кресло располагалось у дальней от входа стены кубрика. «Взлет через двадцать девять минут!» повестил через динамик шлема командир взвода. Визоры остаются поднятыми. в случае нештатной ситуации визор автоматически опустится. При разгерметизации отсека ваши скафандры получат воздух через подключившуюся систему подачи воздуха. Главное сидеть и не дергаться, пока на визоре не появится соответствующее уведомление. В автономном режиме воздуха в экзообране хватает примерно на 15 часов. И Рёменко продолжал монотонный инструктаж ещё 10 минут, перечисляя порядок действий при возможных проблемах. От его скучного голоса раньше иногда тянуло в сон, но не в этот раз. Женька отсчитывала минуты до старта вместе с тающими цифрами на электронной панели над закрытым выходом из кубрика. Сердце колотится всё чаще. Левадова не на шутку разволновалась. Страх перед выходом на орбиту и космосом снова завладел ей. Когда с обязательным инструктажом было закончено, командир взвод оживился. «Если честно, я не помню, когда в последний раз десантные корабли терпели крушение», сообщил личному составу Еременко. «Господин сержант, вы что-нибудь подобное припоминаете?» «Нет, господин старший лейтенант», ответил Иван Горгуа. «Не было ничего такого за последнее время». «Не было», согласился ком взвода. «Но не расслабляться. Приготовьтесь к перегрузке». «Мы не на пассажирском лайнере. Пилоты военного космофлота любят при взлёте или посадке дать балласту рыгануть. Это они нас балластом называют. Поэтому держитесь, в случае чего за подлокотники, и не опозорьте десант». Ерёменко многозначительно хмыкнул. Кажется, ещё усмехнулся, но с места Левадовой лицо комзвода не разглядеть. «Наши не опозорят, господин старший лейтенант!» С уверенностью в голосе сказал Горгулья. Ему тоже было весело. «В смысле, не обрыгаются? Наш личный состав крепок!» «Зачем они так?» Смеются над молодняком. Женька заметила, что вцепилась в подлокотники кресла уже сейчас. Она не разжала пальцы. Все равно скоро взлетать. И взлетели. Командир взвода не обманул. Пилоты МДК действительно балласт не жалели и показали, на что способен их корабль. Но и сержант Гаргулья не соврал. Второй взвод держался никто пока не опозорился во время перегрузки а она уже очень неслааяя даже с учетом нахождения в противоперегрузочном кресле и внутри тяжелого бродискафандера подъем продолжался становится все тяжелей женька взмолилась про себя скорее бы обещанный предполетным инструктажем невесомость скорее бы выход на орбиту и прекращение этой пытки вдруг сделалось легко взгляд прояснился мы в невесомости Известил Еременко.